Другая разновидность тревоги, присущей этой структуре, возникает, когда человек начинает осознавать, что не может оправдать свои желания или поступки необходимостью для здоровья, образования, альтруизмом и тому подобным. Например, женщина, которая неизменно была Крайне скромный в своих требованиях испытала приступ тревоги, поселившись в первоклассном отеле, хотя связанные с этим расходы никоим образом не превышали ее средств, а друзья и родственники посчитали бы глупостью, если бы она от этого отказалась. Эта же пациентка ощущала явную тревогу, когда в анализе затрагивался вопрос о ее собственных жизненных притязаниях. Существуют различные подходы к пониманию такого рода тревоги. Можно рассматривать скромность как реактивное образование против жадности, а тревогу, возникающую при появлении какого-либо законного желания, как страх утратить контроль над жадностью. Однако подобные толкования оказались неудовлетворительными. Несомненно, у таких пациентов действительно бывают приступы жадности, но, по моему мнению, они являются вторичными реакциями на общее подавление всех личных желаний. Или можно полагать, что проявление альтруизма столь же императивно для пациентки, как и проявление терпимости, разумности и тому подобное. В таком случае тревогу, возникающую при обнаружении эгоистических желаний, можно было бы объяснить как страх разоблачения притворства. Это объяснение, хотя является верным, все же, по моему опыту, неполно, то есть оно не позволяет пациенту почувствовать себя свободным в своих желаниях. Лишь осмотрев структуру человека этого типа изложенным выше образом, я получил возможность более глубокого понимания подобного рода тревоги. В процессе анализа такой человек зачастую полагает, что аналитик ожидает от него определенного поведения и будет его осуждать, если он не поступит должным образом. Эта тенденция обычно описывалась как проекция сверхя на аналитика. Поэтому пациенту говорят, что он проецирует на аналитика собственные требования к себе. Согласно моему опыту, такое толкование неполно. Пациент не только проецирует собственные требования, у него имеется также определенная заинтересованность считать аналитика капитаном, управляющим его кораблем. При отсутствии правил он чувствовал бы себя потерянным, словно корабль, дрейфующий без всякого направления. Таким образом, он боится не только разоблачения, его безопасность настолько укоренена, приверженности правилам и тому, что от него ожидают, что он просто не способен без них обходиться.